Казалось, что от скалы тянется в направлении стрелки тропинка. Кто ее протоптал? Собаки? Мы пошли. Колючие головки сухой травы дергали нас за штаны. Будто просили «Останьтесь». Но как мы могли остаться, когда такая надпись и стрела? Собаки, чуть подстав, провожали нас длинной вереницей. Шли мы долго. На плоских камнях время от времени попадались белые стрелки. Мол, правильно шагаете. Да и тропинка была единственная. Здешнее солнце жарило с высоты. Наконец коптилка проворчал. Кто-то нам просто пудрит мозги. Жираф Алик помотал над его плечом головкой на упругой шеи. Нет, не пудрит. Кто бы там ни был, узнать-то надо, рассудил Голован. Наконец мы увидели на сером камне еще одну стрелку. Она упиралась в белую вертикальную черту. Словно говорила «пришли». А куда пришли-то? Ничего не было. Только круглая, покрытая бугристыми плитками, площадка, а на ней все та же пыльно-желтая трава. Только пожиже и пониже. И так же, как всюду, торчали камни разной формы. Посреди площадки самый высокий. Глыбы серого ракушечника чуть выше человеческого роста. «Вот и приехали», — сказал Коптилка. и сел на плитке перед камнем. И остальные сели, потому что куда еще идти-то? Мы изжарились от зноя, чесали исцарапанные ноги и оглядывались. Собаки не пошли за нами на площадку, остались неподалеку в траве. Я уныло смотрел на ракушечную глыбу. Она слегка напоминала памятник. Будто какая-то особа в длинном платье сидит в кресле на постаменте метровой высоты. Глядите, хмыкнул я. Может, это и есть сотрудница справочного бюро? Простите, сударыня, вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Произошло шевеление воздуха. Камень превратился в сидящую старуху. Так в сказочных фильмах оживает всякие предметы, бесшумно и в одну секунду. Никто, кажется, не удивился, но смотрелись уже на всякое, но, по-моему, все обрадовались. Это была не просто старуха, а старая дама, в и в очках пинцне со шнурком, как у Чехова. У груди она держала распахнутый веер с перьев. Серое платье с кружевами спускалось с постамента. Дама стрельнула в меня близком очков. Не следует иронизировать молодой человек. У нас вполне серьезное учреждение. Простите, пробормотал я, ближе к делу. Что именно вас интересует?» «Мы не знаем, что делать дальше», – честно объяснил Кирилка. «Это зависит от того, чего же вы хотите». А чего мы хотели?» «К сожалению, это самый трудный вопрос», – объяснил воспитанный Доня. «К сожалению, мы знаем конкретно лишь то, чего не хотим – возвращаться на стероиды. И все согласно зашевелились. Старая дама обвела нас взглядом поверх очков. «А, собственно, что вас не устраивает на астероидах?» Мы запереглядывались. «Как ей растолковать?» «Трудно сказать», — наконец выговорил Голован. «Мы не видим смысла. Не знаем, зачем мы там». «Так-так», — сказала дама с особой интонацией. «Вам нужен смысл?» «А как же?» — осторожно подтвердил Кириллка. Аменька Порох сказался со слезинкой. «Почему мы там одни?» Никаких ребят больше нет, взрослых тоже нет. Взрослые попадают в иные меры, в соответствии со своими склонностями, заслугами и устремлениями. А для вас? Видимо, так было задумано. Играйте, развлекайтесь, делайте, что хотите. Разве не о такой жизни мечтали вы раньше? Нет, конечно, — звонко воскликнула Аленка. Мы хотели быть с теми, кто нас любит. А еще мы хотели когда-нибудь вырасти, сделаться взрослыми. А вот с этим сложно, вздохнула старая дама. Взрослыми становятся только на земле. То, что вы там не успели вырасти, это вообще ненормальность. Нарушение законов всеобщей природы. Отсюда и такие вот несообразности с вашим обустройством. Человек не должен попадать в иные миры, пока он не вырос на родной планете. «Кто же цвиноват?» – дерзко спросил Локки. «Никто, голубчик. Понятия «виноват» и виноват слишком узкие и носит чисто земной характер. Впрочем, каждому в конце концов воздается по его делам». Вежливый Дони спросил. «Простите, а когда?» «Понятие «когда» тоже относительно. Природа времени – особая тема». «А как это воздастся?» – подала опять голос Аленка. «Милочка моя!» Дама впервые улыбнулась впалыми серыми губами. «Уж тебя-то никак это не должно волновать!» Но почему же? Вот бабушка говорила, что когда человек заканчивает жизнь на земле, его отправляют в ад или в рай!» «В рай — это в небесное царство прямо к Богу!» Старая дама подобралась, опустила веер. «Все мы на пути к Богу! Только путь этот, ох, как сложен!» «Неизвестно, сколько надо пройти, чтобы приблизиться к престолу и вложить свой кирпичик в фундамент всеобщей гармонии». «Это как?» – спросил Минька-порох. «Я сложно изъясняюсь, да?» «Нет, вполне доступно», – утешил ее Доня. «Вы не волнуйтесь, мы потом ему растолкуем». «Хорошо. Видите ли, Вселенная еще очень молода. Она в процессе становления». У многих экспериментов бывает сбой. Как с нами, не выдержал я. Видимо, да, голубчик. Ну и скажите же нам тогда, пожалуйста, что же нам теперь все-таки делать? Со звоном отчаяния опять вмешался Кирилка. А чего вы хотите больше всего? Тогда я посмотрел старухе прямо в лицо. Глаза ее за очками были непонятны, будто в темном тумане. Зачем она мучает нас? Вы же знаете, то, чего мы хотим больше всего, невозможно. Обратной дороги нет. Она не рассердилась на мой крик, положила веер на колени, скрестила руки с кружевными манжетами. Обратной дороги нет, но есть просто дорога. Мы притихли, будто сквозь солнечный жар повила резким холодком. Наконец Аленка шепнула. А что это такое? Дорога? Это всеобщий звездный путь. Он идет по всем мирам. Ну и что?» Негромко сказал Голован. «Ну и то. По дороге можно прийти куда угодно и встретить кого хочешь. Были бы желания и терпения. Другое дело, что не каждый может попасть на нее». Локи тихонько спросил. «А мы? Нас пустят студа? туда?» «Вас, да. Только всех вместе». «Простите, а за что нам такая привилегия?» – недоверчиво проговорил Доня. «Ну, вы заслужили. По меньшей мере, тремя делами. Вы построили замечательный корабль. Вы спасли собаку. Вы ни разу не поссорились по-настоящему и не оставили друг друга». «Корабль погиб», – мелькнуло у меня. «Собака сама выбралась из-под завала. А ссоры...» Дамы не ругались, но чуть-чуть не улетели без Кирилки и Веранды. Старая дама снова посмотрела на меня. Корабль не погиб. Во времени. Собака умерла бы без вашей помощи, а чуть-чуть не считается. Только я должна сказать сразу, на дороге вас не обязательно ждет удача. Все зависит от вас самих. «А что надо делать?» — подался вперед Минька. «Что делать?» «Чтобы прийти туда, куда хотите, надо, как в известной сказке, сносить семь пар железных башмаков». «Это, разумеется, в переносном смысле», — сказал Доня. «Отнюдь». Старуха махнула веером, и перед каждым из нас упала металлическая груда со звоном и грохотом. Нас ударило запахом холодного железа. Мы перепуганно заилозили на каменных плитках, отодвинулись подальше. Это и правда оказались железные башмаки. Остроносые, с пластинчатым верхом, вроде как от рыцарских доспехов. «Нифига себе!» — выдохнул Коптилка. «Как в таких шагать-то?» «А вы примерьте!» Я потянул к себе тяжелую, как старинную тюктуфлю. Сунул ступню у железа. Рыцарский башмак превратился в обычную бело-синюю кроссовку. «Видите, внешние башмаки вполне обыкновенные», заметила старая дама. «Даже под цвет ваших костюмов. Но прочность у них железная. Да и тяжесть немалая. Первую пару надевайте сразу, остальные шесть возьмите с собой. Когда башмаки развалятся на ногах, надевайте другие, но не раньше». «А в чем их тащить? Запасные-то», сказал Минька. «Ах, да». и на железные груды упали девять брезентовых рюкзаков, довольно потрепанных. Мы с лязгом уложили в рюкзаки железную обувь. Пока не на ногах, в кроссовке она не превращалась. Приподняли мешки за лямки. Ого-го! — А помогать друг другу можно? — спросил Кирилка. Можно. Нельзя только снимать башмаки, когда идете. Тот путь, что пройдете без них, считаться не будет. «А если мы спутаем, какой башмак из какой пары?» Вдруг спросила Веранда. До этой пары она не произнесла ни словечко. «Совершенно неважно. И вот еще что. Время придуманных деликатесов для вас кончилось. В мешках вы найдете по буханке хлеба и фляжки для воды. Воду можно набрать в любом ручье. А хлеба, если станете расходовать экономно, хватит надолго». Но, увы, не на весь путь. Придется вам как-то выкручиваться. Впрочем, на пути не без добрых людей. Ступайте, голубчики. Дорога начинается прямо здесь, вон за тем камнем. И старая дама превратилась в камень. Мы постояли над рюкзаками. «Вот такие дела», — сказал Голован. «Пошли, что ли?» И вдруг на площадку справочного бюро вышли собаки. И мы вспомнили, надо же попрощаться. Мы гладили собак, трепали их по ушам, говорили им спасибо. Я опять поцеловал свою рыжую знакомую в нос. Аленка прижала к груди Мухтара. Его мать прыгала рядом на трех ногах, на четвертой был марлевый лобок. Локки обнял кавказскую овчарку, потом что-то прошептал. и собаки дружно, как по команде, ушли в густую шелестящую траву, будто их и не было. «Что ты им сказал?» – спросил я. «Слишние проводы – слишние слезы».